Гиммлер против Кальтенбруннера. Я уже привык к тому, что германские генералы, вызванные защитой в трибунал, чаще всего выгораживали, вернее пытались выгородить Геринга, Кейтеля, Йодля, Редера, Денниса. Правда, позже, когда допрос переходил в руки обвинителей, эти свидетели под давлением бесспорных доказательств вынуждены были менять ориентацию и, начав за здравие, кончали за упокой. Так было с Мильхом, Боденшатцем и другими. Но вот к свидетельской трибуне идет человек небольшого роста в партикулярном платье. Он опасливо озирается на скамью подсудимых. Вид у него весьма респектабельное лицо, я бы сказал, даже приятное. Если бы мне пришлось только по наружности определять его профессию, скорее всего, я склонился бы к мысли, что это... Гелертер средней руки, приват-доцент института. Многие на скамье подсудимых с большим, очень большим интересом следили за этим человеком. «Посмотрите на Кальтенбрунера», – шепнул мне американский капитан Прайсмен. Лошадиная физиономия Кальтенбруннера, казалось, еще больше вытянулась. Нижняя челюсть отвисла. Нетрудно было заметить, что он взволнован. Да, это был очень интересный свидетель. И никакой, конечно, не гелертер, не доцент, а шеф шпионов, начальник шестого управления РСХА. Имя его Шеленберг, возраст, на вид лет 35. Рассказать ему, разумеется, было о чем. И Кальтенбруннер легко мог догадаться, что, коль скоро он вызван не защитой, а обвинением, то уже одно это не сулит ничего хорошего. И все-таки сначала у Кальтенбруннера, видимо, оттеплилась какая-то надежда. Я говорю об этом уверенно, потому что позднее, когда заблуждаться было уже невозможно, он явно обмяк и, стиснув голову руками, устало прикрыл глаза. Что же, собственно, подогревало на первых порах надежды Кальтенбруннера? При допросе Шелленберга полковник Эйсман сосредоточился на сверхсекретном соглашении ОКВ, генерал-квартирмейстер сухопутных войск Вагнер, с РСХА Гейдрих. Соглашение это было заключено незадолго до нападения на СССР и говорилось в нем о закреплении за каждой армией так называемых Эйнзацгрупп, прямой задачей которых являлся террор, массовое уничтожение людей на оккупированных советских территориях. Речь шла о прямом союзе вермахта и СС. Шелленберг спокойно рассказывал о ходе переговоров, в которых он участвовал лично, о существе соглашения и первоначально, пожалуй, даже не подозревал, какой удар он наносит таким подсудимым, как Кейтель, Йодель, и в то же время какой бальзам льет на душу у начальника РСХА. Кальтенбрунер явно получал компенсацию за неприятную сцену, разыгравшуюся на скамье подсудимых 10 декабря, когда тот же Кейтель демонстративно повернулся к нему спиной. Шелленберг своими показаниями девальвировал ценность этой ханжеской сцены, смысл которой состоял в том, чтобы продемонстрировать непричастность немецких генералов и вермахта в целом к зверствам СС и гестапо. Допрашивая Шелленберга, полковник Эйсман не пошел дальше вопроса о соглашении между ОКВ и СС. Я очень сожалел, что он так ограничил свою задачу, но, видимо, у американского следствия на этот счет были определенные соображения. Рамки допроса несколько неожиданно расширил адвокат Кауфман. Намерения его были достаточно ясны. Выудить у Шелленберга подтверждение версии, будто Кальтенбруннер, занимая пост начальника РСХА, фактически был всего-навсего разведчиком. — Скажите, — обратился Кауфман к свидетелю, — намекал ли вам когда-нибудь мой подзащитный, что по личной договоренности с Гиммлером он освобожден от исполнительной власти, что ему поручена лишь служба информации? — Нет, — категорически ответил Шелленберг. — Я об этом никогда не слышал, и то, что мне фактически стало известно, — свидетельствует об обратном. Адвокат неосторожно стал тянуть свидетеля за язык, потребовал уточнить, что конкретно он имеет в виду, и Шелленберг охотно удовлетворил любопытство доктора Кауфмана. В конце войны в РСХ возник вопрос, как быть с концлагерями, к которым приближались войска союзников, эвакуировать ли их вглубь Германии и продолжать процесс уничтожения узников или не эвакуировать, а сдавать союзникам? Мне? Показывает Шелленберг, с большим трудом удалось добиться разрешения рейхсфюрера СС не эвакуировать концлагеря, но Кальтенбрунер, поддерживая непосредственный контакт с Гитлером, обошел этот приказ Гиммлера и таким образом нарушил слово в международном масштабе. От Шелленберга потребовали разъяснения, что он имеет в виду, ссылаясь на какое-то слово в международном масштабе. Суть дела оказывается вот в чем. Гиммлер, тогда уже вступивший в контакт с западными державами, пообещал им, что концлагеря не будут эвакуированы. Это его обещание Шеленберг рассматривает как слово в международном масштабе. Ну а зачем понадобилось свидетелю так чернить своего непосредственного начальника Кальтенбрунера? Ведь даже обвинитель не понуждал его к этому. Ларчик, с первого взгляда такой таинственный, такой загадочный, открывался довольно просто. Между Гиммлером и Кальтенбрунером в течение всех лет их сотрудничества... Все более и более развивалось соперничество. В руководстве карательных органов нацистской Германии действовали в сущности две враждующие партии – берлинская и австрийская. Если Гиммлер олицетворял берлинскую группу, то Кальтенбруннер, земляк Гитлера, стоял во главе австрийской. Мы уже знаем, что Эрнст Кальтенбруннер начал свою карьеру в среде австрийских национал-социалистов. 13 марта 1938 года по личному указанию Гитлера он был включен в состав правительства Зейсинкварта, а в конце 1942 года, когда убили Гейдриха, фюрер перевел его из Вены в Берлин и назначил заместителем Гиммлера. Гиммлер не был в восторге от этого назначения, ибо видел в Кальтенбруннере представленного к нему агента Гитлера. Этот сагледатай стал особенно несносен в последние месяцы войны, когда Гиммлер за спиной Гитлера начал предпринимать некоторые меры по установлению контактов с западными державами. В начале 1945 года рейхсфюрер СС откровенно признался ближайшему своему подручному Шелленбергу, что не может принять одного важного иностранца, поскольку это отдало бы его на милость кальтен А в марте того же года Гиммлер поручает начальнику шестого отдела встретиться с прибывшим в Германию швейцарским президентом Мюзи и при его посредстве установить связь с американцами. Кстати, совершенно аналогичные задания выполняли в это время в Швейцарии и верные люди Кальтенбрунера. Только они действовали через президента Красного Креста Бургхарта. И как невраждебны были обе клики, надо прямо сказать, что в этих переговорах они с абсолютным единодушием пускали в ход один козырь. Жизнь и судьбу заключенных в обмен на уступки западных союзников при капитуляции Германии, включавшие, разумеется, и сохранение жизни эсэсовской элите. Каждый из главарей этих двух группировок зорко следил за соперником и старался опередить его в сделке с реакционными кругами Запада. И как только одному казалось, что другой близок к цели, делалось все, чтобы подложить под него мину. Шелленберг порекомендовал Гиммлеру не разрушать заводы Фаул при концлагерях на юге Германии и передать их неразрушенными наступающим американским войскам. Гиммлер согласился с ним, рассчитывая таким образом упрочить свои позиции в переговорах с американцами. Но стоило только пронюхать об этой затее бруннеру и она пошла прахом. Для начальника РСХ не имело никакого значения, что в результате его соперничества с Гиммлером погибнет еще несколько десятков тысяч людей. Он добился от Гитлера приказа об эвакуации заводов и лагерей внутрь Германии, что на практике сулило заключенным лишь одно – газовые камеры. Кальтенбруннер не мог допустить, чтобы Гиммлер опередил его в переговорах с Западом. Вопрос же о том, что, ведя такие переговоры, они продают обожаемого фюрера, мало волновал высокие враждующие стороны. Как Гиммлер, так и Кальтенбруннер давно уже решили, что спасение собственных жизней гораздо важнее каких-то обветшал их заклинания о присяге, о верности и тому подобное. Впрочем, фюрер сам поучал – совесть это химера, избавиться от которой чем скорее, тем лучше. А раз так, то нечего стесняться, если заодно с совестью, о которой Гиммлер и Кальтенбруннер знали только понаслышке, приходится избавляться и от Гитлера. В этом рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер и обергруппенфюрер Эрнст Кальтенбруннер полностью сходились, проявляя в то же время обоюдную готовность прикончить друг друга. Для Кальтенбруннера, конечно, не был неожиданностью тот уж от грязи, которым обдал его гиммлеровский халуй Шелленберг. У великого инквизитора тоже нашлось, что сказать об этом человеке. «Шелленберг», – проникновенно объясняет суду Кальтенбруннер, – «был ближайшим другом Гиммлера, посредничал между Гиммлером и шведским графом Бернадотом. Он в последнюю минуту через господина Мюзи установил связи в Швейцарии, с помощью которых небольшое количество заключенных евреев было выпущено из концлагерей». Делалось это для того, чтобы заручиться добрым именем за границей. Через организацию Равина в Северной Америке Шелленберг добивался опубликования в крупных американских газетах статей о Гимлере, где тот был бы представлен в лучшем свете. И бывший начальник РСХ уверяет, что со своей стороны он сделал все возможное, чтобы раскрыть Гитлеру глаза на эти махинации. Кальтенбрунер делает вид, что его возмущала сепаратистская тактика Генриха Гиммлера. Но сам-то он тоже рыскал по всей Европе в поисках контактов с американцами. Никто иной, как Хеттель, показал на суде, что Кальтенбрунер говорил с ним о своей готовности поехать в Швейцарию и лично начать переговоры с американским уполномоченным. Правда, Хеттель пытался убедить суд, что начальник РСХА решился на это только для того, чтобы предотвратить тем самым дальнейшее бессмысленное кровопролитие. Однако мы дальше увидим, как эти слова поразительно не согласуются с последними действиями шефа охранки. Хеттель сказал много хорошего в адрес своего поверженного повелителя, и Кальтенбрунер как-то успокоился. Ему явно казалось, что Хетле удалось нейтрализовать свидетельство Шеренберга, Стремясь развить этот мнимый успех, подсудимый сам стал убеждать судей в том, что он так много раз и с таким риском для себя пытался ускорить капитуляцию. Он ведь сразу после разгрома Паулиса на Волге твердо уверовал в то, что... «Война, безусловно, проиграна для Германии». Скамья подсудимых обычным образом реагировала на это словоблудие. Геринг презрительно посмотрел на Кальтенбруннера и опять махнул рукой. Франк что-то нашептывал Розенбергу, кивая на новоявленного миротворца. А вечером, уже находясь в камере, тот же Франк заявил Джильберту. «Он говорит, что был убежден в проигрыше войны Германии, но это не мешало ему преследовать тысячи немцев за пораженческие настроения, бросать их в концлагеря». Во время допроса Кальтенбруннера сильно должно быть и с небезызвестному американскому резиденту в Европе Аллену Даллису. Имя его неоднократно называлось в суде и самим подсудимым, и свидетелями. Ведь именно с ним Кальтенбруннер вел переговоры, добиваясь сепаратного соглашения о прекращении войны на Западе. Излишне напоминать читателю, что наши тогдашние союзники держали это в глубокой тайне от Советского Союза. В Нюрнберге бывший шеф РСХА всячески рекламировал свои связи с американцами во время войны. Он уверовал в то, что теперь это может благотворно сказаться на его репутации и его судьбе. «Да», – твердил Кальтенбрунер, – «было предпринято очень много поездок Хетлем и другими лицами. Сошлюсь на один разговор с графом Потоцким. Я просил вас связаться с разведывательными кругами и передать информацию англичанам и американцам в Швейцарии». Но обвинители и судьи хорошо понимали, что скрывалось за этими откровениями Кальтенбруннера. Безошибочно угадывали, чего он добивается. Судебный процесс шел своим чередом. Оглашаются показания шведского графа Бернадота, И снова великий инквизитор слышит ненавистную ему фамилию Шелленберга. Оказывается, Шелленберг предупреждал шведа, что Кальтенбруннер имеет большое влияние на Гитлера. Очень опасный человек, и связываться с ним нельзя ни в коем случае. Потом вдруг прозвучало еще более страшное для подсудимого имя – Курт Бехер. Только этого еще не хватало. Может быть, начинаются слуховые галлюцинации? Увы, обвинитель действительно назвал Курта Бехера и с разрешения судьи тут же стал читать его показания. Я Курт Бехер, полковник СС, заявляя, клятвой следующее: между серединой сентября и серединой октября 1944 года Гиммер издал приказ, с которым запрещалась ликвидация евреев. По моему мнению, после этого дня Кальтенбрюнер и Поль несут полную ответственность за дальнейшие убийства заключенных. «Во время моего посещения концентрационного лагеря в Маутхаузне 27 апреля 1945 года в 9 часов утра комендант лагеря полковник СС Цирайс сообщил мне под строжайшим секретом, что Кальтенбруннер дал ему приказ умершвлять в лагере по крайней мере тысячу человек ежедневно». «Пока обвинитель читал этот документ, я не отрывая глаз следил за выражением лица Кальтенбруннера». Он очень нервничал, беспокойно поглядывал в сторону судей, закусывал нижнюю губу, усиленно растирал квадратный подбородок. Эти показания вконец разрушали версию, будто начальник РСХ, вопреки стараниям Гиммлера, стремился в конце войны спасти узников концлагерей. Более того, по утверждению Курта Бехера, выходило, что их ангелом-спасителем являлся Гиммлер. Но как неотчаянно было положение Кальтенбрунера, сдаваться он и не думал. Бывший военный адвокат мобилизовал последние резервы крючкотворства в поисках выхода и, кажется, нашел его. Да-да, пусть не удивляется суд, но как раз эти показания радуют его Кальтенбрунера. Ведь приказ Гиммлера, о котором говорил Бехер, является результатом усилий Кальтенбрунера. Такой поворот дела был настолько неожиданным, что даже доктор Кауфман задал своему подзащитному вопрос. «Не хотите ли вы утверждать, что преследование евреев прекратилось благодаря вашему вмешательству?» И Кальтенбрунер отвечает без обиняков, «Я твердо убежден в том, что эти преследования прекратились главным образом благодаря моим действиям. Я не думаю, чтобы начался хотя бы еще один человек, который был с такой откровенностью, с таким самоотречением, беседовал по этому вопросу с Гитлером». Но ведь Бехер уличал Кальтенбрунера и в том, что он отдал Цирвису приказ о уничтожении не менее тысячи заключенных в сутки. Надо было как-то зезавуировать и это, и Кальтен-Бруннер с ликующим видом заявляет, что теперь, когда суд узнал, с его слов, конечно, как в действительности обстояло дело, настало время сказать о самом полковнике Бехере. Это человек, через которого Гиммлер проводил свои самые грязные комбинации. В частности, Курт Бехер по поручению Гиммлера вел переговоры с представителями западных держав об обмене узников концлагерей на грузовые автомашины. А чтобы там, на Западе, не опасались возможности использования этих автомашин против собственных армий, Бехер предлагал оборудовать их специальными устройствами для эксплуатации на снежных просторах России. На живой товар из концлагерей Бехер пытался выменять и дефицитное промышленное сырье. Давая эти показания, бывший шеф РСХА пылал благородным негодованием. Его, видители всегда глубоко возмущали эти коммерческие операции Гиммлера и Бехера, наносившие урон престижу рейха за границей. Я внимательно слушал Кальтенбрунера и все время ловил себе на одной мысли. На что рассчитывает этот человек? Неужели он всерьез полагает, что достаточно сказать правду о Гиммлере, чтобы суд принял это как его собственное алиби?